Второе. Отправление по расписанию. Теперь отменить поездку мог лишь какой-нибудь форс-мажор, техногенное или стихийное бедствие. Однако Тимоша в субботу с утра справился на погодном сервисе и не нашел ничего угрожающего. Взглянув непосредственно из окна, он убедился, что солнце светит вполне уверенно в матовом небе города. На железных дорогах, похоже, все тоже обстояло штатно. В расписании электричек не было, никаких отмен. Тимоша оставалось только вскинуть рюкзачок на плечи, расцеловать родителей и отправляться в путь. Первый этап его путешествия был ему более чем знаком. Каждый день, отправляясь на службу, Тимоша вот так же протискивался в маршрутку, идущую до метро. Привычно закрыв глаза, он, в зависимости от того, как повезет с пробками, некоторое время галлюцинировал в парах бензина. В эту субботу «Газель» долго не заводилась. Водитель ругал ее по-таджиски, а она отстреливалась из глушителя. Такое начало поездки можно было бы счесть дурным предзнаменованием, если бы не было обычным делом. А в метро обошлось без каких-либо предзнаменований. Метро всегда утешает своим бесперебойным функционированием. Лишь единожды Тимоша вздрогнул, когда чуть было не пропустил остановку. Он по привычке едва не уехал к себе на работу, но вовремя спохватившись, выскочил из вагона. Станция располагалась непосредственно под железнодорожным вокзалом. Шагнув на платформу, Тимоша сразу, как капля в реку, влился в поток людей с рюкзаками и сумками на колесах. Эти люди обуты были в грубые башмаки и одеты в выцветшие обноски. Казалось, что происходит какая-то эвакуация, но это всего лишь пешие дачники мигрировали на выходные. Очень скоро Тимоша досталась под ребра черенком лопаты и отдавила ногу колесом сумки, но его это не расстроило. Даже стало спокойнее от того, что так много народа ехало вместе с ним за город. Особенных сложностей не возникло и на железнодорожном вокзале. Тимоша прошел сквозь раму, не реагировавшего ни на что детектора, и оказался в зале пригородных отправлений. Пресловутых вокзальных бомжей он не увидел ни одного. Вместо них здесь лежали, пованивая, две милицейских овчарки и один ротвейлер. Собаки не реагировали на окружающее, так же, как и детектор. Пассажиры спешили купить билеты, но сталкивались с процедурой. Кроме окошек с живыми задумчивыми кассиршами, в зале были расставлены автоматы, возле которых пассажиры сами впадали в задумчивость. Тимоша тут был человеком новым, и потому билетик приобрел у женщины. Этот билетик выглядел несерьезно в сравнении со своей стоимостью. Тоненькая бумажка, сминалась и не хотела засовываться в щель турникета. Тимоша преодолел это маленькое затруднение и вышел к платформам. Здесь на него смотрели сразу несколько электричек, словно рыбины на лотках мордами в одну сторону. Эти морды должны были стать хвостами. Отыскав среди электричек ту, что шла до Федюнина, Тимоша вошел во второй от морды хвоста вагон, выбрал место по ходу движения и сел, заложив ногу на ногу. Он испытал промежуточное удовлетворение. Начало его путешествия в общих чертах соответствовало задуманному. До отправления электрички еще оставалось время. Вагон заполнялся все новыми пассажирами. Это были, конечно, дачники, обвешанные поклажей, но также студенческая тонконогая молодежь и застенчивые гастробайтеры и надменные женщины-богомолки, и женщины-матери со своими орущими и кривляющимися детьми. Все с волнением выглядывали в свободные места, а, наконец, усевшись, испытывали промежуточное удовлетворение. Но вот и совсем не осталось незанятых мест в вагоне. Пассажиры, которым не повезло, скорбную вереницей тянулись между сидящими и уходили в другой вагон. Сидящие отворачивались от них. Поезд тронулся точно по расписанию. Легкая дрожь прокатившегося вагона через сиденье отдалась Тимуше и отозвалась душе легким трепетом ожидания. Он переключил внимание на окно, готовый впитывать впечатление.